тел в руках красивый Вальтер. Проблема с пистолетом была одна. У него был всего один магазин. Вероятнее всего, запасные лежали у покойного бандоса в машине, но сейчас проверять, какая именно его, было бессмысленной тратой времени. Они двинулись в путь. Было жарко». Но они шли строго по центру проезжей части. Как рассудил Расул, здесь их не только не достанут зараженные, здесь меньше шансов, что по ним прилетит осколок от взрыва или битое стекло. Чем ближе приближались они к МКАДу, тем чаще им стали попадаться другие выжившие. Несколько человек обогнали их. Это были молодые парень и девушка с рюкзаками. У них не было ни оружия, ничего-либо еще, что могло их замедлить, и они практически бежали по крышам машин. Когда они поравнялись с Асей, девушка посмотрела на нее с легким недоумением, затем кивнула и побежала догонять молодого человека. «Ну да, ну да, всего лишь гигантская розовая мышь идет по Ярославскому шоссе. Смотреть тут не на что. Проходите, товарищи!» хидно заметила Ася, когда молодые люди ушли достаточно далеко вперед. «Ну, можно понять. Ну, мышь, ну и что? После всего, что мы видели, ты бы сама удивилась?» «Да нет, наверное». Самолеты продолжали бомбить что-то вдалеке, и звук взрывов с каждым пройденным метром становился все отчетливее. Теперь земля тряслась у них под ногами после каждого налета. Ася посмотрела по сторонам. В домах, казалось, не осталось ни единого целого стекла. Ее очень тревожили падающие бомбы. И не столько тем, что бомба в принципе штука опасная и страшная. Нет. Асю волновал костюм. От зараженных он защищал, но спасаться от ударной волны, бежать и искать укрытие в тяжелом неповоротливом костюме – это была дурная идея. И последние 100 метров Ася мучительно пыталась решить – оставить костюм, снять – Рискнуть, довериться. Расул, подожди, пожалуйста, минутку всего. Мне надо важное сделать. Он остановился. Ася расстегнула молнию на костюме, сняла голову мыша и аккуратно положила ее на капот машины, на котором стояла. Потом она сняла весь оставшийся костюм, аккуратно сложила его стопочкой и положила голову сверху. «Спасибо тебе, дорогой мышь!» «Я тебя презирала, ты был символом моей неудачи, моей стыдной необходимости таким вот идиотским образом на жизнь зарабатывать. А оказалось, ты мне жизнь спас!» Она ласково похлопала по мышиной голове, встала и просто пошла вперед. Подождав пару секунд, расул пошел за ней. В слинге запищала Ульяна – Ася погладила ее по голове, поцеловала маленький, чуть вздернутый нос. «Не волнуйся, у нас все будет хорошо». И как бы в насмешку над этими словами впереди бухнули взрывы. Уже совсем близко. С оглушительным ревом над их головами низко-низко пролетели самолеты. За последние пару кварталов на Ярославку вышли еще люди. С боем из переулка вырвалась группа из семи человек – Три женщины разных возрастов и четыре парня в военной форме. Они выглядели как курсанты военного училища. Они пятились из переулка, стреляя по огромных размеров толпе зараженных. Один из курсантов стрелял из тяжелого пулемета. Толпа не уменьшалась, но метр за метром выжившим удалось таки добраться до спасительной пробки. Лишь в самый последний момент зараженный зацепил одного из курсантов, и он исчез в людском водовороте. Расул помахал заметившему его курсанту. В ответ тот тоже замахал, но потом повернулся к ним спиной, и группа выживших поспешила вперед. Сейчас все-таки было не время для более близкого знакомства. Сейчас всех их гнал вперед страх. Страх и желание выжить во что бы то ни стало. Их на шоссе было уже несколько десятков. Мужчины, женщины, дети — группами и поодиночке. Один мужчина, на вид ему было лет 50, нес на руках девочку подростка. обе ноги ее были перевязаны. Мужчине было тяжело, он периодически останавливался, тяжело дышал, потом целовал девочку в щеку и шел дальше. Шедшие впереди люди останавливались. Неожиданно Ася и Расул увидели перед собой буквально стену из людей. Из-за их спин, оси не было видно что происходит но вдруг кто-то в толпе крикнул самолеты вся толпа одновременно бросилась бежать в разные стороны расул схватил Асю за руку и потащила ее куда-то в бок когда толпа рассеялась она успела увидеть боковым зрением из-за чего остановились выжившие примерно 800 метров между тем местом где они стояли имкадом превратились в пустырь Ни единого дома. Даже здоровенная высотка с надписью «Ханой», которая стояла правее развязки, все было снесено бомбами и ракетами до основания. Но это было не то, что так потрясло Асю. Они двигались куда-то к домам, туда, откуда женский голос кричал «Сюда, в подвал, быстрее!» И Ася бежала не только потому, что ее тащил Расул, Голова ее все еще была повернута в сторону МКАД. Туда, где над полотном автотрассы возвышалась невероятных размеров стена. «Ася, ступеньки, осторожно!» Она отвернулась. Ей нельзя падать, ведь на ней слинг с девочкой. Она быстро спустилась по ступенькам и прижалась к рассулу. Вместе с ними в подвале было человек пятнадцать или двадцать. Из-за темноты точно сказать было нельзя. Казалось, раньше этот подвал был разгрузочный для продуктового магазина. Пахло старой картошкой и яблоками. Ася что-то хотела сказать, но не успела. Все потонуло в оглушительном грохоте. Подвал наполнился пылью и человеческим кашлем. Кто-то заплакал. «Как думаешь, зачем они бомбят?» Расула за локоть схватил мужчина в джинсах и клетчатой рубашке с коротким рукавом. Может, они расчищают зону безопасности? но ну, чтобы зараженных было издалека видно. Мужик замотал головой. Кажется, идея Расула не показалась ему убедительной. Но и спорить он не стал. Они где-то раз в 20 минут летают, да? Я старался считать, но сбился. Понимаешь, мы с женой шли, а она... Ну, мужчина сглотнул слезы. говорит: сейчас ему было сложно. Расул положил руку ему на плечо. Примерно так. Не волнуйся, мы тут пока в безопасности. Наружу не надо. Мужик снова коротко кивнул и отошел в сторону. Сел на перевернутый ящик из-под овощей и уставился в пол. Ася подошла к Расулу вплотную и прижалась к нему. Правда, думаешь, мы в безопасности? Пока да. Пока правда так думаю, если только зараженные нас здесь не найдут. Ася вздрогнула. «Достаточно одного зараженного, который случайно к ним упадет, и все, конец». Она решила сейчас об этом не думать. «Ты видел стену? Как ты думаешь, что это? Зачем?» Расул не успел ответить на ее вопрос. Неожиданно с улицы до них донесся голос. Он будто звучал отовсюду, из установленных кое-где на столбах динамиков гражданской обороны, откуда-то сверху, как будто с дронов. Это был мягкий и спокойный голос. «Ася его узнала», — говорил актер Данила Козловский. «Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасности. Вы находитесь в зоне работы артиллерии и авиации. Не покидайте своих укрытий. Коридор для безопасного выхода из города будет открыт сегодня в 20.00. Не покидайте укрытия до этого времени». Они переглянулись. Коридор безопасности, выход из города. Так что, кажется, мы спасемся? Голос Расула немного дрожал. Ну, раз Данила Козловский так сказал, значит, мы добрались. Значит, получится. Ася улыбнулась ему. В первый раз за этот длинный день. И от этого ему стало даже лучше, чем от объявления, которое неслось и неслось, с улицы бесконечными повторами. Глава 14 Им давно было пора идти, но они просто не могли перестать гладить мягкого пса. Сева и Костя сидели на полу и обнимали собаку, а Лев Семенович совершенно не сопротивлялся. Он либо сидел спокойно, либо лизал по очереди то одного, то другого мальчика. Несмотря на перенесенные ужасы последних трех дней, мир постепенно приходил в равновесие. «Дружочек, дорогой! Дружочек!» Только и мог повторять Сева. «Как же хорошо, что мы его встретили, правда?» «Правда». И это было удивительно. В их нынешних обстоятельствах собака была не спасением и не решением проблем. Напротив... С его появлением опасность для мальчиков лишь возрастала. Ну как объяснишь собаке, что зараженные реагируют на звук и, например, гавкать нельзя? А если он на зараженного бросится, его же растерзают в ту же секунду. Но все равно вы и Костя радовались. Теперь они были не одни. Теперь с ними был друг. Надо его как-то назвать, наверное. Подожди, может быть, у него уже есть имя? Костя обнял пса за шею и стал искать ошейник за густой шерстью. Его сложно было сразу заметить. Ну вот, конечно, у него есть и имя, и адрес, и телефоны. Ну чего там, спросил Сева. Смешное какое. Его зовут Лев Семенович. Хм, пес с отчеством. Класс. Его хозяев зовут... Костя сделал короткую паузу. Ну, в смысле, звали. Иван и Екатерина. Адрес улица Красноказарменная, дом 10. Мне нравится такое имя. По-моему, ему подходит. И мне нравится. Сева встал с пола и ласково потрепал у льва за мягким ухом. Ну что, давай собираться? Костя нехотя поднялся. От сыдного обеда, или это правильнее считать поздним завтраком, его разморило, и ему совсем не хотелось идти на улицу, где их ждала только смерть и зараженные. Он было хотел предложить Севе подождать и, может, подремать чуть-чуть, но передумал. Им, правда, было пора. Он спросил, «Какой у нас план?» «Да тот же. Найти электричку, на которой написано «Александров» или «Сергиев Посад». Дойти до начала поезда и идти дальше по рельсам». Костик кивнул. План все еще звучал разумно. «Надо найти нужный поезд, а дальше они как-нибудь разберутся». Он сел перед львом на корточке и пристально поглядел ему в глаза. Пес немедленно протянул Кости лапу. Спасибо, Лев, но я хотел с тобой поговорить о другом. Пес внимательно смотрел на Костю. Мы сейчас пойдем на улицу, пойдем гулять, но только ты должен вести себя очень тихо, понимаешь? Совсем тихо, как мышка. Коть, он собака, он вряд ли тебя понимает. «А мне кажется, понимает». Сева не стал спорить. И на удивление, когда они вышли из кафе, а Лёва поначалу делать это категорически отказывался, он действительно вёл себя максимально тихо и шёл, почти прижимаясь к костяным ногам. Перед выходом Сева на всякий случай достал пистолет и попросил сделать то же самое Костю. «Совершенно непонятно, кто или что им может здесь встретиться» и лучше быть к возможной неприятной встрече готовыми. Братья и пес шли в сторону низенького одноэтажного строения, в котором слева были билетные кассы, а справа проходы через турникеты на платформы. Площадь перед вокзалом, такую привычную знакомую мальчишкам по их поездкам, покрывали тела. Волна зараженных, выбежавших из метро «Комсомольская», здесь встретилась с волной пассажиров – приехавших только что в город на электричках. Костя и Сева уже привыкли к запаху и к необходимости переступать через тела, а вот Лев Семенович сначала слегка упирался, но, глядя на ребят, приободрился и даже перестал принюхиваться. Они шли осторожно, чтобы не подскользнуться на крови, хотя по большей части кровь уже давно запеклась на солнце. Леве было неприятно, Он был очень чистоплотным псом, и ему было страшно и гадко идти по всему этому ужасу. Он хотел заскулить, но передумал. Он почуял впереди какую-то ужасную опасность. Мальчики подошли к табло, под которым все и всегда встречались на Ярославском вокзале, и остановились. Наверное, машинист успел заразиться или его убил зараженный. Как бы то ни было, одна из электричек не остановилась у перрона. Она полной скорости врезалась в него, вылетела на поверхность, снося все на своем пути, кассы, турникеты, людей. Остановившись, она стала непреодолимой стеной для всех, кто остался по другую сторону. Сева и Костя видели сквозь стекла электрички, что на небольшом пятачке под ту сторону электрички ходят несколько десятков зараженных. Сева и Костя аккуратно перелезли через уцелевшие турникеты. Лев их с легкостью перепрыгнул и вышли к платформам. Пути прямо перед ними были пусты. Видимо, поезд успел уехать или, наоборот, не доехал до Москвы. В Метрах в двадцати от них по перрону ходило несколько зараженных. А вот платформа, у которой стояла электричка, была абсолютно пустой. Сева рукой показал Косте, куда им надо идти. Говорить сейчас было опасно. Они аккуратно, стараясь не шуметь, прошли с десяток метров и свернули на пустую платформу. Теперь надо было дойти до первого вагона поезда и спрыгнуть на пути. Тихо они шли вдоль застывшей электрички. Костя чувствовал, что брат, как и он сам, автоматически ускоряет шаг – Когда-то папа ему объяснил, почему в автомобильных тоннелях происходит так много аварий и почему именно в них водителям надо быть особенно осторожными. Въезжая в тоннель, человек стремится из него поскорее выбраться. Это неосознанное желание, оно каким-то образом запрограммировано в людях эволюции, но это именно так, и даже опытные аккуратные водители порой неосознанно начинают в тоннеле ехать быстрее. Именно это и происходило с ними сейчас. Видя, как близка их цель, они начали идти быстрее. Может, стоит быть осторожнее? Костя открыл рот, чтобы шепотом поделиться этим соображением с Севой, но тут оглушительно залаял лев. Севой и Костя обернулись, на них бежали зараженные. Немного, пять или семь человек, но какая разница, в одного они, может быть, и смогли бы попасть, но сразу в семь, с такого расстояния, «Бежим!» Костя не надо было повторять. Они побежали вперед, и на бегу Сева мучительно пытался придумать, что же делать дальше. Вот сейчас платформа закончится, если они прыгнут вниз, туда же попадут и зараженные. Да, они не умеют прыгать, они просто упадут, но потом ведь встанут. Платформа заканчивалась. «Костя, дверь! Ныряй!» Юркий Костик тоже уже заметил открытую дверь кабины машиниста. Когда он был маленьким, и они ездили на дачу часто, Костя специально просил маму ждать электрички именно у места, где останавливается первый вагон. Из кабины через специальную дверь всегда выходил помощник машиниста. Посмотреть, что все в порядке, и все пассажиры успели зайти. Костик обожал подглядывать в открытую дверь за тем, что в кабине происходит и как там все устроено. Именно в эту дверь они сейчас и забежали. Костя тут же повернул ключ в замке. Забежав в кабину, Лев немедленно спрятался под кресло машиниста и сейчас оттуда рычал на зараженных. Их было очень хорошо видно в маленькое окошко двери. Обычные дачники, жители Подмосковья, которые приехали в город по делам. Кажется, одним из зараженных, который отчаянно бился сейчас в запертую дверь, был билетный контролер. Но дверь была крепкой. Братья и Лев были в безопасности. В этом Сева был абсолютно уверен. Только как быть дальше? Сидеть вот так и ждать, что их кто-то спасет так же, как они спасли льва? Так себе идея. Он опустился на кресло и закрыл лицо руками. Костя легонько погладил его по плечу. Сев, а может, просто от них уедем? В смысле? Ну, мы в кабине машиниста. Это электричка. Может быть, попробуем ее завести? Господи! Пауза затянулась, и Костя начал волноваться, что Сева сейчас будет ругаться, но нет. Офигенная же идея! Конечно! Давай попробуем! Подписи на кнопках и рычажках на огромной приборной панели все как один стерлись. Чего ожидать еще от взрослых? Костя ненадолго залип на кнопках переключения камер, вот они были интуитивно понятны. Нажимаешь на кнопку с цифрой, на экране появляется видео с камеры наблюдения под этим номером. Он с грустью смотрел, как меняются на маленьком экране почти одинаковые изображения. Смерть, смерть, тела, тела, зараженные. Кто-то из них еще остался внутри поезда. Сева аккуратно передвинул на одно деление самый большой рычаг на панели. Раз уж никто не удосужился ничего подписать, им остается только пробовать. Электропоезд дрогнул и медленно поехал. «Сработало! Давай быстрее! Подожди, быстрее! Давай потихоньку, пока поедем, я хоть немного освоюсь!» Сева аккуратно перевел рычаг в прежнее положение, и поезд замер. «Окей, значит так!» Он снова перевел его на одно деление, на два. Электричка стала набирать скорость. Ему было странно и ужасно приятно вот так играть в машиниста. Чувствовать, как огромный поезд находится под его полным контролем. Они проехали стрелки. Сева надеялся, что они были именно в том положении, которое было им нужно, и прибавил скорость. Лев перестал рычать вылез из-под кресла, встал на задние лапы и положил переднюю на панель управления. Вместе с Костей он пристально смотрел в лобовое стекло. Прежде ездить в кабине машиниста им обоим не доводилось, и оба завороженно смотрели на стремительно меняющийся за окном пейзаж. Сева еще прибавил скорости. Он помнил, что первая после вокзала станция Москва-3 будет очень скоро. «Интересно, а там что? Есть ли там зараженные?»